Суд был назначен на час дня. А девчонки уже с утра завалились к Зойке. Осторожно и молча прошмыгнули мимо двери Зотиковых и коротко позвонили. Зойка не удивилась, что они пришли. Провела их в комнату, плотно прикрыла двери, посмотрела на ромашку и почему-то шепотом спросила, что ты так выпендрилась, нашла время. Та была в короткой юбке, когда она наклонялась, видны были трусики. «А что?» нагло ответила Ромашка. «Суд — это театр!» «Замолчи ты!» — гневно крикнула Зойка. «На суд мы не идем! Кости запретил! Нечего нам там отсвечивать!» «Жалко!» — вздохнула Ромашка. «Люблю пройтись по острию ножа, нервы пощекотать!» «Ну и порядок!» — обрадовалась Каланча. «Рванем в кино, чтобы время быстрее прошло!» «Не высовывайся ты с этим в кино!» грубо сказала глазастая. Заткнись и слушай. А я пойду, быстро проговорила Зойка. А вы меня ждите около суда. А вообще-то, девчонке дело плохо. Вчера началось с утра. Зовет меня Лизок. Вхожу, смотрю, она какая-то очумелая. Глаза страшные, говорит. У меня к тебе просьба. Качается, как пьяная. Думаю, может, правда надралась. Принюхалась? Нет. Алкоголем не пахнет. От чего другого опьянела, хихикает Ромашка. Может, все же помолчишь трепло, обрывает ее глазастая. Продолжай, Зойка. Ну, она меня позвала и ничего не говорит. А тогда я спрашиваю. Тетя Лиз, ты что-то хотела сказать? Ну, мягко так намекаю. А она говорит тебе. И снова ничего. Тогда задаю вопрос. Ну, отдали деньги Судакову? «Отдала», — отвечает. «И он взял?» «Взял», — говорит. «Сначала не хотел, тоже нервничает, боится, но деньги взял. Потом сказал, если присудят заплатить, заплачу, а нет — верну». «А сколько?» «Много. На новую машину». «А где же ты их достала?» — спрашиваю. «Где надо, там и достала», — мрачно так отвечает. «Теперь мне надо встретиться с Куприяновым до суда». «Иначе он посадит Костю?» «Зачем?» – спрашиваю. Она криво улыбается. «Надо сделать то, что он хочет». «А что он хочет?» – не понимаю. Она потрепала меня по щеке, как маленькую. «Любви он хочет». «А что я говорила, а? Что я говорила?» – закричала Ромашка. «Я умная, у меня голова». «Ну, а ты ей что на это сказала?» – спросила глазастая. Притихла, испугалась. А Лиза говорит, лягу с ним в постель, и тогда будет порядок. Мне ее жалко стало, прошу. Не надо, тетя Лиз. Не лягу, донесет да стукач проклятый. Он сегодня ко мне вечером придет. Полезла в сумку, покопалась, достала два билета в кино, протянула. Вот, пригласи Костю. Не пугайся, он пойдет. Я его уговорю. Это его любимый фильм, американский. «Сирена до солнечной долины».